сейчас, разумеется, имеющие лишь историческое значение. Но тогда, в XVI-XVII веках, несмотря на односторонность системы, они господствовали в медицине во всем мире. Санторио построил, изобрел или улучшил многие инструменты, чтобы иметь возможность выполнить эти исследования. Так ему приписывают значительное участие в изобретении термометра,